Страница четыреста двадцать пятая. При первом наборе аспирантов научные работники в 1925 году оказалось в их рядах 8,8% ,8 из рабочей среды, 17,8% из крестьянской и 11% партийцев и комсомольцев. В октябре-ноябре 1929 года был произведен новый набор. Он дал 18% из рабочей, 33% из крестьянской и 47% из партийной среды. Но это усиление было достигнуто за счет понижения уровня подготовки аспирантов. Профессора, не ответственная за работы навязанных учеников дает о них информативные отзывы, а иногда подписывает их отчеты, не читая. Начальство посылало их заботиться главным образом о том, чтобы кандидат, в ученый, был основательно знаком с марксистской идеологией, чтобы не подпасть под идеологическое влияние руководителей. Если прибавить к этому слабую материальную обеспеченность аспирантов, то понятно будет, почему из 800 аспирантов приема 1925 года получили своевременно квалификацию только 89, другим 186 дали отсрочку на год. 348 снято со стипендии, ибо не защитили дипломной работы, а 177 человек ушли сами. При этом после такого отсева особенно уменьшился именно процент рабоче-крестьянско-партийного состава аспирантов. Немудрено также, что больше охоты попасть в аспиранты не обнаруживалась. В октябре 1929 года на 150 мест по индустриально-техническим наукам по наркомпросу было подано только 55 заявлений, а по сельскохозяйственным на 195 мест 103 заявления. В области средней школы новое течение повело к пересмотру программы ГУСа 1927 года. Мы видели, что Луначарский признал необходимым внести в эти программы некоторые изменения. В исполнении этого глав Соцвоз представил проект редакционных изменений в комплексных программах первых трех лет и новую редакцию программ четвертого года. Тут были выполнены все указания. Расширен обществоведческий материал, усилен антирелигиозный момент, уже не молчат о классовой борьбе, уже чаще возвращаются к интернациональным моментам, уже не смеют затушевывать политику партии в деревне, уже говорят о социалистическом секторе. Всего этого, однако, еще недостаточно левому Шульгину. Надо пропитывать их пятилеткой, бешеным темпом социалистического развития, восклицает он, подделываясь под новое настроение. Правда, он получает отпор от Пистрока и Эпштейна, напоминающих ему, что производственное окружение неблагоприятно для введения политехнического образования, что нет подготовленных для этого кадров педагогов, нет нужного оборудования и так далее. Говорить «шапками закидаем» — вреднейшее дело. Но эти оппоненты Шульгина явно отстали от времени. «Шапками закидаем», «догоним» и «перегоним» — именно и есть лозунг момента. 1930 год весь прошел под этими лозунгами при непрерывном росте нервной спешки и взаимного соревнования, в которое часто обращалось простое «подсиживание». Страница 426. В январе Третий пленум ЦК учителей уже окончательно прошел в орбите борьбы за социалистическое переустройство деревни, и бессменный председатель Аболин издал свою новую речь под этим заглавием, переменив обложку из темной на красную. В феврале 1930 года развернулась чистка ряда управлений Наркомпроса, которые привлечены были рабочие и студенты. В этом же месяце в разгар головокружения от успехов коллективизации школа крестьянской молодежи была превращена в школу колхозной молодежи 5 февраля и все ликвидаторы без Грамотности направлены на посевной фронт. В конце марта орган СЭКПРОС забил в Набат. Ничего еще не сделано для похода ШКМ в колхозы. Наркомпрос не спешит. В конце апреля на втором всесоюзном совещании по народному образованию объявлено было о прекращении давнего спора между политехнизмом РСФСР и профессионализмом Украины. Бубнов и Скрипник сговорились, сделав друг другу уступки. Школа второй ступени по существу превращена была в техникум, чего никак не хотели прежние руководители наркомпроса. Правда, оговорились, что она будет не школой ремесленнической, а будет включать элементы политехнизма и общеобразовательные. Но, в конце концов, это все должна быть определенная школа, которая дает профессиональную подготовку, выход к жизни, к социалистическому строительству. Слово «политехническая школа» как-никак сохранено как последняя дань лицемерия в этом мудреном компромиссе. Это будет по скрипнику профессиональной политехнизм Почти одновременно публикуется постановление, по которому семилетка является обязательной для имеющих окончить обязательную четырехлетку, и родители при известных условиях, довольно проблематических, лишаются права брать из высших классов своих детей. Нет больше отсева, по крайней мере, на бумаге. Заметим попутно, что официоз цек Проса, который служит нам основным материалом при этом беглом обзоре, с апреля 1930 года превратился в сравнительно скромной учительской газеты в рекламную за коммунистическое просвещение. Газета с этих поднимает тон соответственно темпу. Она кричит, вопит, угрожает, обличает, требует. Довольно разговоров ни одного неграмотного пролетария. «К 16-му партсъезду. Выкуем большевицкие кадры. Снять замок с избы читальни, а потом мы второй месяц бьем в набат. С подготовкой кадров по-прежнему плохо. Прорыв там, преступная небрежность здесь, директивы ЦК не выполняется, по чьей вине сорван слет и так далее. И минорные объяснения, тяжелый груз без культуры, террор отмирающего класса и прочее». Работа просвещения до такой степени сливается при всей этой спешке с работой хозяйственников, что становится трудно выделять одну от другой. И невозможно среди этих оглушающих криков отделить действительные факты от воображаемых преступлений и побед. Страница 427. Но все факторы неудачи нам известны. Все они повторяются в только что приведенных ударных заголовках. В середине июня 1930 года заголовки начинают невольно рисовать действительное положение просвещенцев в компании. Категорически прекратить требуют официальные органы. Прекратить незаконное увольнение, перемещение учителей, неправильное раскулачивание и лишение избирательных прав, перебои в снабжении и выдаче заработной платы, использование просвещенцев на технической работе и так далее. В начале июля собирается 16-й партийный съезд и почти в те же, как и прежде выражениях, повторяет старые решения. Докладчик Каганович свидетельствует, что развертывание кадров натолкнулось на бюрократическое перерождение и вредительство. Вредителей он насчитывает целых 292. Бывших собственников 161, бывших купцов 8, дворян 123. Выгнать негодных, расстрелять, выслать в Соловки – вот язык сотрудника Сталина. Но кем их заменить? Темпы учебы, заявляет тот же докладчик, у нас Были обломовские 6-7% выпуска из наших вузов. Мы добиваемся, чтобы у нас был выпуск 20-25% и чтобы не было второгодничества. Мы установили в вузах единоначале. У нас вузы будут прикреплены к определенным производствам. Непосредственным руководителем является ВСНХ, объединение треста, транспорт, наркоматы, которые будут всех этих, этих людей использовать у себя. Мы перевели в ТУЗы на непрерывную производственную практику. Мы начали строить своеобразные новые формы учебы, заводы в ТУЗы. В конце концов, Каганович обещает уже в ближайшие годы значительно повысить процент рабочих и коммунистов в составе специалистов и тем самым изменить лицо технических кадров. Среди всего этого шума и гамма производится та коренная перестройка учебной системы, о которой говорено выше. При этом все более отчетливо и довольно неожиданно выдвигаются заброшенные на практике принципы единой и политехнической школы. Вызывается это возвращение к 1918 году отнюдь не одними идейными соображениями, а главным образом тем, что при узком практицизме и профессионализме невозможно достигнуть того повышения квалификации, той степени сознательности в работе, того понимания задач социализации, которого требует лет. Подобное же возвращение к идеологии, с тем, конечно, чтобы это была идеология официальная, мы видели и в литературе, и в театре, и в искусстве. По отношению к производству новая принципиальность окончательно устанавливается постановлениями партийного пленума ноября 1929 года и развивается в целую сеть практических мероприятий, соединенных деклараций о средней школе коллегии Наркомпроса, ЦК Комсомола и ЦК Союза работников просвещения. Эта коллеги в прямой связи с необходимостью увязки всей системы народного образования, социалистически строящейся экономикой страны, объявляет, что в отношении всех отдельных в значительной своей части изолированных друг от друга типов средних общеполитехнических школ, ШКМ, ФЗС, семилетка, девятилетка, вторые концерты второй ступени с разнообразными профуклонами и ФЗУ – Должно быть подчеркнуто как важнейшая и первоочередная задача превращения их в единую политехническую школу. В единую, то есть имеющую единую социальную установку, воспитание сознательных и умелых строителей социализма, обеспечивающую преемственность между всеми звеньями советской трудовой школы и не допускающую с одной стороны школ-топиков, а с другой привилегированных учебных заведений. В политехническую, то есть дающую понимание единого хозяйственного плана, связи и взаимосвязи между различными отраслями хозяйства, общую трудовую культуру, и вооружающие учащихся умением применить технические и агрономические знания в самых разнообразных практических областях. Эта точка зрения исключает две противоположные тенденции, с которыми коллеги считают необходимым объявить решительную борьбу. С одной стороны, тенденции к сокращению сроков обучения, крайней специализации, кускому ремесленничеству, с другой тенденция к подмене политехнического образования, словесно начетнической школы, оторванной от труда и производства. Это идет уже дальше, по крайней мере, в теории профессионального политехнизма, скрипника. Окончательно признается теперь, что такая подготовка может быть обеспечена лишь на базе семилетнего образования, и семилетка выдвигается во всей системе общего среднего образования, как решающее на ближайшем этапе социалистического строительства звено. Поэтому коллегия постановляет ввести принудительное обучение до этого уровня, и для того, первое, установить во всех кончающих в 1932 В 1930 году начальную школу в городах и фабрично-заводских поселках в возрасте не старше 15 лет продолжение своего образования в семилетке в пяти группах в обязательном порядке. Второе – запретить забирать без уважительных причин из семилетки до окончания ее курса обучающихся уже в ней моложе 16 лет. Тут, правда, прибавлено по мере полной отмены платности обучения, обеспечения школы стипендиальными фондами, а также бесплатным снабжением беднейших учащихся учебными пособиями, одеждой, обувью и даровым проездом. Это возвращение к утопическому идеалу 1918 года. И третье для всех контингентов переростков из рабочих, батрацких и беднязких детей, которые, имея начальное образование, ныне не учатся в семилетках, развернуть при последних, в первую очередь при ШКМ молодежи и ФЗС семилетки, широкую сеть вечерних семилеток и семилеток с ускоренным курсом. То есть, значит, не семилеток. Страница 429. Ставить задачи наравне с такими задачами, как индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства, Коллеги требуют, с одной стороны, ускорить развитие и укрепление ФЗС с тем, чтобы с 1930-1931 годов сделать ее массовой школой в фабрично-заводских районах, а с другой – реорганизовать на протяжении оставшихся лет. В первой пятилетке все вторые концерты школы второй ступени – в школу типа политехникума, дающую квалификацию в определенной отрасли труда. Понятие политехнизма при этих практических переменах, надо сказать, значительно расплывается. Политехнизм не должен превращаться в чисто школьную учебу и тренировку, это понятно. Он должен вооружить умением применять технические и агрономические знания для преобразования всей нашей хозяйственной жизни на социалистических началах. Он должен дать направление общественно полезной работе школы, способствуя превращению ее в культурно-производственную ассоциацию. Это уже менее понятно, труднее достижимо и более растяжимо. Во всяком случае, одно ясно. К такой работе уже нельзя привлекать человека социалистическим началом несочувствующего. Дифференциация между своими и чужими, которая до сих пор происходила фактически, должна быть проведенной уже формально. Прежде всего, должен быть изменен состав школы. Коллегия Наркомпроса установила на 1930-31 учебный год обязательные социалистические нормы приема в ВУЗы. Во ВТУЗах рабочие и их дети должны составлять не менее 70% общего контингента приема. В сельскохозяйственных в Untertitelung рабочие, батраки, бедняки, середники и колхозники — не меньше 75%. В социально-экономические вузы должно быть принято не менее 60%, художественные — не менее 50% и педагогические — не менее 40% рабочих и 20% крестьян. Автор, показаниями которого мы пользуемся, Бронтман, уверен, что эти директивы будут выполнены, так как были выполнены соответствующие указания прошлого, 1929-30 учебного сезона. А именно, вузы РСФСР принято 53,2 процента рабочих в 1928-29 годах 42,3 процента и 22,1 процента крестьян члены партии и комсомола среди принятых составляют в 1929-30 году 66,4 процента что дает увеличение по сравнению с прошлым 1928-29 годом на 11,2 процента служащих в УЗа принято 18,5 процента и детей специалистов 5,5 мы видели что в 1 19... В 1925 году дети служащих составляли от 27,6% до 43,3%, начиная с низших школ и кончая высшими. В сравнении с цифрами 1923 24 годов, когда по всем видам образования дети рабочих составляли только 15,3%, а крестьяне — 23,5%, когда члены партии среди студентов всех вузов составляли только 6,9%, комсомольцы — 6%, преисполняет автора оптимизмом. Он констатирует, что в 1928 29 годах мы уже имеем 21,2% членов партии и 22,9% комсомольцев. Причем наибольший рост партийно-комсомольской группы дают социально-экономические вузы 69,4%, сельскохозяйственные 41,2%, индустриально-технические 38,1%, наименьшие художественные 13,2% и медицинские 31,8%. Страница 430. Автор беспокоится только относительно женщин, число которых в вузах не увеличивается, а уменьшается. В 1923-24 годах 37,8%, в 1928-29 33,4%. Особенно быстро идет снижение как раз в индустриально-технических с 19,9% до 9,3% и в социально-экономических с 38,1% до 18,2%. И сравнение всех этих цифр можно было сделать и иной вывод о насильственности, с которой подбирается состав учащихся, начиная с 1928-29 годов. Примечание 12. Брунтман устанавливает, что осенью 1929 года в Тузы была послана первая тысяча коммунистов, принятая реакционной профессурой, а кое-где и самими студентами буквально в штыки. Затем последовали рабочие тысячи, в которые вошли исключительно рабочие от станка. «Конец 12-го примечания». Скачки цифр вверх за последние три года все же слишком велики, чтобы объясниться естественным ходом вещей. Можно сделать и другой вывод. Это искусственное повышение состава учащихся в пользу партии и комсомола не может обойтись без дальнейшего понижения образовательного уровня, тогда как новая реформа исходит из сознания необходимости повысить его. В очевидной связи с этим вновь стал на очередь вопрос о приемных экзаменах. Эти экзамены давали в 1930 году столь же неудовлетворительные результаты, как те, о которых приходилось говорить выше. Глав соцвоз указывал, что сведения, полученные из ряда техникумов, показывают, что низколичественные и низкачественные сторон знания, поступающих, не соответствуют тем минимальным требованиям, которые к ним предъявляются. Сплошь и рядом наблюдается отсутствие навыков в обращении с простыми и десятичными дробями, в преобразовании алгебраических формул, составлении уравнений и решении геометрических задач и так далее. Причем все отзывы сходятся на том, что окончившие семилетку даже при наличии формальных знаний не в состоянии приложить их к практическим заданиям тоже отчасти в отзывах о подготовке по физике и химии по русскому языку отмечается значительная неграмотность выражающаяся в большом количестве орфографических и стилистических ошибок, а в особенности в недостаточном умении владеть письменной и устной речью. по обществоведению отмечается слабая увязка окончившими исторических вопросов политической и экономической жизни современностью. Все это говорилось о той самой школе семилетки, которую теперь решено положить в основу реформированной системы. Что же было тут делать? На помощь пришла прежде всего психологическая лаборатория Академии коммунистического воспитания, которая в специальной книге «Экзамен и психика» доказала вполне научно, что экзамен создает у школьника, студента, да и вполне взрослого ответственного человека явление, полностью соответствующее симптомам острого травматического психоневроза.